Засада. Далее покатились стремительные и кровавые события, с которых началась моя иная жизнь. Все произошло буквально за секунды. Человек, шедший к нам, вдруг содрогнулся, рухнул на колени, держась рукой за висок, а рядом с ним глухо шмякнулся о землю короткий ломик, где-то брошенный из темноты. Возле водителя «Жигулей» уже находился давешний ненавистник Ельцина, лысеющий здоровяк с бумажным пакетом. Он сделал колющее движение, и свёрток неожиданно погрузился в живот противника, так, что бумажка сжалась в гармошку возле его кулака. Он резко вытащил руку, и я увидел длинный прямой клинок. Лысый повторно воткнул оружие в бок водителю, тот бездыханный ополз на землю. Убийца же расторопно вытер смятой бумагой лезвие. Колесов успел отбежать на пару метров, но был настигнут фальшивыми дачниками. Я услышал шорох борьбы. Алик попытался что-то сказать, но вместо слов отрыгнул кровью. Из горла Алика торчало остриё вязальной спицы. За его спиной стояла пожилая женщина, та самая, что раньше вязала на скамейке. Алик дёрнулся, и сквозь его ладонь, прикрывающую кадык, прошла вторая спица. Появился монтёр, подобрал упавший ломик и резким ударом по затылку добил умирающего, после чего сообщил пожилой женщине, прикончившей спицами краснолицего Алика, «Этот готов, Маргарита Тихоновна». Мне он з а г о в о р щ и с к и подмигнул и со словами «не шуметь» заткнул ломик себе за пояс. С выключенными фарами подкатил тёмный раф, из которого выскочили двое и начали проворно закидывать трупы в кузов. Люди действовали быстро и с л а ж е н о Очкастая Маргарита Тихоновна, то и дело удостаивая меня, беспокойным взглядом шептала. «Тихо, тихо, всё хорошо, главное тихо». К ней подбежала дачница. Огородный инвентарь оказался короткой пикой. Дачница протянула отнятую книжку, шепотом позвала. «Пал Палыч, скорее!» Усатый мужик приволок связанного Колесова с кляпом во рту и грубо закинул в раф. Лысый сказал Маргарите Тихоновне. «Я с п а л о ч е м на их машине. За вами следом». «Нет, Игорь Валерьевич, вы давайте к нам, а Пал Палыч и сам справится». Она бережно положила книгу, заобшла к своего жакета и скомандовала. «Исчезаем!» Лысый, деликатно подталкивая меня в спину, усадил на боковое кресло и сам п р и м о с т и л с я на соседнем. Монтёр и женщины тоже влезли в салон, хлопнула дверь, и Раф тронулся в темноту. Надо сказать, когда происходила расправа, я стоял, не шелохнувшись, точно одеревенел, и если бы захотел о издать крик, то вряд ли смог бы. Шок надёжно закупорил мне горло. Перед моими глазами проносились кадры криминальных сводок о бандитах, прознающих через наводчиков о квартирных сделках. Если бы Колесов сам не находился в довольно плачевном состоянии, я бы предположил, что все подстроил он, но поскольку мы не подписывали документов, в таком поступке не было смысла. Кошмарные вопросы, как обезумевший пчелиный рой, гудели в моей голове. Неужели бандиты ошиблись, поторопились, что будет со мной? Меня оставили в живых и не тронули даже пальцем, но почему, или лучше сказать, до какого времени? пока не выяснится, что денег нет, и продажи не было. На трясущемся полу Рафа ворочался на трупах, связанный Колесов. Я подумал, что у него есть все предпосылки считать, будто я подставил его, хотя это и представлялось абсурдным, никто не берет с собой деньги при осмотре жилья. Из людей, окружающих меня, за настоящего налетчика вполне мог сойти монтер, очень уж нагло у него было лицо. Лысый здоровяк, похожий на базарного мясника, тоже производил зловещее впечатление». Глядя же на Маргариту Тихоновну и дачницу, не верилось, что эти интеллигентного вида женщины оказались хладнокровными убийцами. п о ж е л а я сразу отчитала монтёра. «Саня, у тебя ум есть? А если бы о н на асфальт упал, сколько звону было бы?» Парень извинялся. «Маргарита Тихоновна, ей-богу, я хотел вначале киянкой бросить, а потом побоялся. Он вон какой здоровый был». Монтёр пнул мертвеца ногой. «Вдруг бы не о г л у ш и л а «Не ругайте Сашу», — вступила из-за подельника дачница. «По-моему, всё прошло просто отлично». «Точно», — согласился водитель. «Без сучка, без задоринки». «Танечка, я знаю, что говорю», — возразила Маргарита Тихоновна. «И второе, ребята. Я же просила...» «На задании вслух никаких имён, а вы будто дети малые, Маргарита Тихоновна, Пал Палыч», — передразнила она. «Что это такое?» Дачница и монтёр в и н о в а т о заулыбались. «Да будет вам, Маргарита Тихоновна». вмешался Лысый. «Они же шепотом. И вы сами, между прочим, ко мне обратились по всей форме. Разве фамилию не назвали?» Он усмехнулся. «Простите, Игорь Валерьевич, значит, и меня нужно списывать», — удручилась Маргарита Тихоновна. «Тем не менее, молодёжь, в следующий раз будьте осмотрительней». Монтёр, сидевший п о н у р и с ь перестал изображать раскаяние и неожиданно протянул мне ладонь. «Сухарев, Александр». «Вязенцев, Алексей», — выдавил я. «Очень приятно», — улыбнулся монтёр. На вид он был мой ровесник, может, чуть младше. «Ну ты как? Штаны, небось, полные до краёв?» — доверительно спросил он. Пока я обдумывал ответ на фамильярное заявление, Маргарита Тихоновна первая осадила монтёра. «Прекрати, Саша», — глубоко вздохнула и сказала необычайно торжественно. «Алексей! Уважаемый Алексей Владимирович! Я могу лишь представить, какое мнение у вас сложилось об увиденном». Но вы должны знать, в нашем обществе вам ничего не угрожает. Хотя бы потому, что мы все, при этих словах монтёр, дачница, лысый Игорь Валерьевич, водитель и его штурман, синхронно закивали, любили и уважали вашего дядю, Максима Даниловича Вязенцева. Клянусь, светлой его памятью мы не хотели вас испугать. Но, в ы предупредить тоже не могли. Слишком многое пришлось бы объяснять, вы могли бы нам не поверить, и преступники ушли бы от наказания. Надеюсь, в скором времени вы сами во всём разберётесь и не осудите нас за расправу. Полгода назад эти «нелюди» — голос её дрогнул — подстерегли и злодейски убили Максима Даниловича. Лысый перевернул бездыханного алика. Вязальная спица торчала из горла, удерживая пробитую насквозь кисть. Откинул кожаный борт его пиджака и достал очень д л и н н ы е тонкое, словно игла, шило, спрятанное по рукоять, в узкую пластиковую трубку. «Вот полюбуйтесь», — обратился он ко мне, «чтобы у вас не возникало сомнений насчет этих личностей. Штука фирменная, они их специально в сургуче закаливают, жало крепкое, как алмаз, проткнет что угодно». «О, суки!» Монтер Саша Сухарев схватил Колесова за шиворот, несколько раз тряхнул и снова бросил на трупы, сопроводив тяжелым ударом по почкам. Тот застонал. Маргарита Тихоновна без т е н и сочувствия наблюдала за этой сценой. Затем с издёвкой помахала перед носом Колесова отнятой книгой. «Ну, как там вас звать-величать, Вадим Леонидович? Что же вы так сплоховали, а?» Связанный Колесов заворочился, мокро блеснул его глаз, полный муки и страха. «Теперь слушайте внимательно. Ваш осведомитель Шапира задержан, поэтому, я надеюсь, вы проявите на допросе должную разговорчивость. Кстати, жизнь вам я не гарантирую, но даже при худшем раскладе до субботы вы дотянете. «Вы что-то хотите сказать?» Монтёр Сухарев приподнял Колесова, сорвал с его рта пластырь и вытащил н а п и т а в ш и й с я кровью бурый кляп. Колесов булькнул. «Я никого не убивал!» И Кляп снова запечатал ему рот. «Значит, вы готовы к сотрудничеству?» Жёстко спросила Маргарита Тихоновна. «Или? Вы погибли при задержании?» «Нам, в принципе, и Шапира хватит, как вы думаете, Игорь Валерьевич». Лысый приставил к боку Колесова отнятое шило, и несчастный Вадим Леонидович согласно затряс головой. Что он мог еще сделать? На его месте я бы тоже принял любые условия. Монтер обшаривал трупы, а лжедачница Таня не сводила с меня умиленных глаз. Потом вдруг произнесла. «Алексей Владимирович, вы держались прекрасно, и вы очень, очень похожи на Максима Даниловича. Факт». На миг обернулся водитель. Я тоже заметил. Одно лицо. «Даже не верится», — сказал штурман. «Весь в дядю». Алексей Владимирович, Маргарита Тихоновна осторожно коснулась моего колена. «Я понимаю, вы взволнованы, шокированы. Если вы хотите собраться с мыслями, помолчать, пожалуйста, отдыхайте, приходите в себя». У меня-то как раз было много вопросов. «За что убили дядю Максима? Кто эти люди, его предполагаемые убийцы?» и, наконец, самое главное, что будет со мной. Но, повинуясь категоричному заявлению Маргариты Тихоновны, я остаток пути смотрел в чёрное окно, за которым бежала беспокойная кардиограмма придорожных огней. В дороге обсуждалось, куда меня вести. Маргарита Тихоновна зазывала к себе, а лысый Игорь Валерьевич настаивал, что лучше к нему, поскольку адрес Маргариты Тихоновны, возможно, известен недоброжелателям. Это оказалось решающим аргументом, Раф вильнул с о с в е щ е н н ы е улицы, запетлял среди безликих панельных застроек, Игорь Валерьевич, как выяснилось, жил где-то неподалеку. Возле подъезда компания разделилась. в о д и т е л и штурман, получив приказ сторожить Колесова, сразу уехали вместе со своим мертвым грузом.